И тут Ирка бодро заявила, что все получилось прекрасно. В конце концов, все на свете получается прекрасно. За эти 10 дней Одесса успела надоесть ей хуже Горькой Редьки, потому что нынешним летом туда понаехало столько народу, сколько никогда еще не бывало, и вообще она соскучилась и возвращаться в Одессу не собирается, тем более, что билеты сейчас наверняка не достать. А мама все равно намеревалась в Ленинград в конце августа, Вот она бубку и привезет. А сейчас она, Ирка, вернется на работу. Прямо сейчас. Вот кофе попьет и вернется. А в отпуск поедем вместе, как когда-то собирались, в марте или в апреле. В Кировск поедем кататься на горных лыжах. Потом мы съели яичницу с помидорами. Пока я готовил яичницу с помидорами, Ирка облазила всю квартиру в поисках сигарет. Не нашла. И вдруг погрустнела, затуманилась, сварила еще кофе и спросила про Снегового. Я рассказал ей, что знал, со слов Игоря Петровича, тщательно обойдя все острые углы и постаравшись представить эту историю как очевидный несчастный случай. Пока я все это рассказывал, вспомнилась мне красотка Лидочка, и я совсем было раскрыл рот, но вовремя спохватился. Ирка что-то говорила о Снеговом, вспоминала что-то, Углы рта у нее печально опустились. Теперь вот и сигаретку не у кого попросить. А я пил маленькими глоточками кофе и думал, что непонятно, как мне сейчас быть, что пока я не решил рассказывать Ирке про все или не рассказывать. Пожалуй, не стоит заводить разговор ни о Лидочке, ни о столе заказов, потому что и с Лидочкой, и со столом заказов все обстоит чрезвычайно неясно, а точнее говоря, очень даже ясно потому что вот уже сколько времени прошло, а Ирка еще ни словечком не упомянула ни о своей подружке, ни о своем заказе. Конечно, Ирка могла забыть. Во-первых, три волнения, во-вторых, она всегда все забывает. Но лучше все-таки от греха подальше эти скользкие темы не затрагивать. Впрочем, маленький пробный шарик пустить, может быть, и стоит». И, выбрав удобный момент, когда Ирка перестала говорить о снеговом и перешла к более веселым предметам, как Бобка сверзился в канаву, а за ним сверзилась и теща, я спросил небрежным голосом: Ну, а как Лидочка твоя поживает? Мой маленький пробный шарик получился на поверку несколько великоватый щербат. Ирка вытаращила глаза. Какая Лидочка? «Да это твоя школьная». «А, Пономарёва? А чего это ты вдруг её вспомнил?» не, да, «Да так, промямлил я. Вспомнилась как-то, не подумал я о таком контрвопросе, Одесса, броненосец Потёмкин, шаланды полные кефали. Ну, вспомнилась просто, и всё, что ты пристала». Ирка несколько раз моргнула, глядя на меня, затем сказала, «Мы встретились. Она красивая такая стала». От мужиков отбоя нет. Возникла пауза. Черт, терпеть не могу врать. Ничего себе пробный шарик получился. Мне же по лбу. Под испытующим взглядом Ирки я поставил на блюдце пустую чашку и сказавший фальшивым голосом э, «Как там наше дерево?» отошел к балконной двери и выглянул. Ладно, так или иначе, но с Лидочкой все стало ясно. Теперь уже окончательно. Ну-ну... А как же наше дерево? Дерево было на месте. Толпа подрассосалась. Собственно, около дерева стояли только кефир, трое дворников, водопроводчики, двое милиционеров. Тут же была и желтая патрульная ПМГ. Все, кроме машины, конечно, смотрели на дерево и, видимо, обменивались соображениями, как теперь быть и что все это означает. Один из милиционеров, снявший фуражку, утирал бритую голову носовым платком, Во дворе уже стало жарковато, и к привычному запаху нагретого асфальта, пыли и бензинчика примешивался какой-то новый запах, лесной, странный. Бритый милиционер вдруг надел фуражку, спрятал платок и, присев на корточки, принялся копаться пальцем в вывороченной земле. Я поспешно отошел от балкона. Ирка уже была в ванной. Я быстро убрал и помыл посуду. Спать хотелось ужасно, но я знал, что заснуть не смогу. Я теперь вообще, наверное, не смогу заснуть до тех пор, пока не кончится эта история. Я позвонил Вечеровскому. Уже услыхав гудки, я сообразил, что Вечеровского быть дома не должно, что он сегодня принимает экзамены у аспирантов. Но прежде, чем я успел додумать это до конца, он снял трубку. — Ты дома? — спросил я глупо. «Да как тебе сказать?» – ответил Вечеровский. «Ладно, ладно», – сказал я. «Дерево видел?» «Да». «Как ты полагаешь?» «Думаю, что да», – сказал Вечеровский. Я покосился в сторону ванной и, понизив голос, проговорил. «По-моему, это я». «Да?» «Угу». «Я тут решил черновики привести в порядок». «Привел?» «Не совсем. Сейчас сяду и попробую закончить». Вечеровский промолчал. — А зачем? — спросил он. — Я замялся, не знаю. Захотелось вдруг переписать все начисто. Не знаю. От тоски, наверное. Жалко. А ты что, никуда сегодня не пойдешь? — Кажется, нет. — Как Ира? — Щебечет, — сказал я. Рот у меня невольно растянулся в улыбке. Ты же знаешь, Ирку, как с гуся вода. Ты рассказал? Что ты? Конечно, нет. А почему, собственно, конечно? Я крякнул. Понимаешь, Фил, я вот сам все думаю, рассказать или нет, и не знаю, не могу сообразить. Если не знаешь, что делать, произнес Вечеровский, не делай ничего. Я хотел ему сказать, что уж это и без него известно, но тут Ирка в ванной выключила душ, и я поспешно сказал, «Ну ладно, я пошел работать. Если что, звони, буду дома». Ирка оделась, подмазалась, чмокнула меня в нос и ускакала. Я лег на кушетку ничком, положив голову на руки, и стал думать. Колям немедленно пришел, забрался на меня и улегся вдоль хребта. Он был мягкий, жаркий и влажный, и тут я заснул, Это было как обморок. Сознание пропало, а потом вдруг снова появилось. Коляма на моей спине уже не было, а в дверь звонили. Нашим условным звонком «та-та-та-та-та». Я скатился с кушетки, голова была ясная, и чувствовал я себя каким-то необычайно боевым. Какой-то был я весь готов к смерти и к посмертной славе. Я понимал, что начинается новый цикл, но страха больше не было. Одна отчаянная злая решимость. Впрочем, за дверью оказался всего-навсего Вайнгартен. Совершенно невозможная вещь. Он был еще более потный, всклокоченный, вытаращенный и расхлюстанный, чем вчера. «Что это за дерево?» — прямо с порога осведомился он. И опять же невозможная вещь. Эти слова он произнес шепотом. «Можно вслух?» — сказал я. «Заходи». Он вошел, ступая осторожно и озираясь, сунул под вешалку две тяжелые авоськи с гигантскими редакторскими папками и вытер мокрой ладонью мокрую шею. Я за хвост втащил Каляма в прихожую и захлопнул дверь. «Ну», — сказал Вайнгартен. «Как видишь», — ответил я, — «пошли в комнату». «Дерево, это твоя работа». «Моя». «Мы уселись. Я за стол, он в кресло рядом». Из-под расстегнутой внизу нейлоновой курточки у него выпер огромный волосатый живот, плохо прикрытый пляжной сетчатой майкой. Он сопел, отдувался, вытирался, потом принялся изгибаться в кресле, вытаскивая из заднего кармана пачку с сигаретами. При этом он вполголоса ругался черными словами, ни к кому в особенности не обращаясь. «Борьба, значит, продолжается», — сказал он наконец, выпуская толстые струи дыма из волосатых ноздрей. — Лучше, значит, умереть стоя, чем жить трам-тарарам на коленях. — Идиот! — заорал он. — Ты хоть вниз спускался, диван ты двуногий? Ты хоть посмотрел, как его выперло? Ведь это взрыв был. А если бы у тебя под задницей трам-тарарам и трам-тарарам? и — Ты чего орешь? — сказал я. — Валерьянки тебе дать? — Водки нет? — спросил он. — Нет. — Ну, вина. — Ничего нет. — Что это ты мне притащил? «Нобелевку свою!» – заорал он. «Нобелевку притащил!» «Да только не тебе, идиоту! У тебя и своих хлопот хватит!» Он принялся яростно расстегать свою курточку сверху. Оторвал пуговицу и выругался. «Идиотов нынче мало!» – объявил он. «В наше время, старик, большинство совершенно справедливо полагает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». «Нам много не надо. Вагончик хлеба, вагончик икры, и пусть даже икра будет чёрная при белом хлебе». «Это тебе не девятнадцатый век, отец», — сказал он задушевно. «Девятнадцатый век давно умер, похоронен, и всё, что от него осталось, это миазмы, отец, и не более того». «Я всю ночь не спал». Захар храпит, мальчишка его чудовищный тоже. А я не сплю, прощаюсь с пережитками XIX века в своем сознании. XX век, старик, это расчет и никаких эмоций. Эмоции, как известно, это недостаточность информации, не более того. Гордость, честь, потомки, все это дворянский лепет. А тос, портос и арамис, я так не могу. Я так не умею, трам тарам та там Проблема ценностей, пожалуйста. Самое ценное, что есть в мире, это моя личность, моя семья и мои друзья. Остальное пусть катится все к чертовой матери. Остальное за пределами моей ответственности. Драться ради Бога, за себя, за семью, за друзей, до последнего, без пощады. Но за человечество, за достоинство землянина, За галактический престиж к чертовой матери! Я не дерусь за слова, у меня заботы поважнее, А ты как хочешь, но идиотом быть не советую. Он вскочил, и огромный, как дирижабль, унесся на кухню. Из крана над мойкой с ревом устремилась вода. «Вся наша деловая жизнь», — проорал он из кухни, «есть последовательная цепь сделок». Нужно быть полным идиотом, чтобы заключать невыгодные сделки. Это знали даже в XIX веке. Он замолчал, и стало слышно, как он гулко глотает. Потом кран затих, и Вайнгартен снова появился в комнате, утирая рот. «Вечеровский тебе не посоветует ни черта», — объявил он. «Это не человек, а робот. Причем робот не из 21 первого века, а из девятнадцатого». Если бы в XIX веке умели делать роботов, делали бы вот таких вечеровских. Пожалуйста, можете считать меня человеком низменным, не возражаю. Но пришить себя не дам никому, ни за что. Живой пес лучше мертвого льва. И тем более живой Вайнгартен гораздо лучше мертвого Вайнгартена. Такова точка зрения Вайнгартена, а также его семьи и его друзей, я полагаю. «Я его не перебивал. Я его мордатого четверть века знаю, причем четверть никакого-нибудь века, а двадцатого он так орет, потому что разложил все по полочкам. Перебивать его сейчас бессмысленно, не услышит. Пока Вайнгарта не разложил все по полочкам, вы можете с ним спорить на равных, как с самым обыкновенным человеком, причем сплошь и рядом его можно даже переубедить». Но Вайнгартен, разложивший все по полочкам, превращается в магнитофон. Тогда он орет и становится безобразно циничен. Это у него, наверное, от тяжелого детства. Поэтому я молча его слушал, ждал, когда кончится лента, и мне казалось странным только то, что он слишком часто упоминает о живых и мертвых Вайнгартенах. Не испугался жом он, в конце концов. Он ведь не я. Я всякого Вайнгартена повидал. Вайнгартена влюбленного, Вайнгартена в охоте, Вайнгартена грубого, хама, Вайнгартена излупцованного до неподвижности. И только одного Вайнгартена я не видел никогда. Вайнгартена испуганного. Я дождался, когда он на несколько секунд выключился, чтобы покопаться в сигаретной пачке и спросил на всякий случай – «Тебя что, испугали?» Он немедленно оставил сигаретную пачку и протянул мне через стол большую влажную дулю. Он словно ждал моего вопроса. Ответ у него заранее был записан на пленку, не только в жестах, но и вербатим тоже. «Вот тебе, меня испугали!» сказал он, маневрируя дулей у меня перед носом. «Это тебе не девятнадцатый век, это в девятнадцатом веке пугали!» А в двадцатом этими глупостями не занимаются. В двадцатом веке хороший товар покупают. Меня не испугали, а купили, понял, старикашка? Ничего себе выбор. Или тебе раздавят в лепешку, или тебе дадут новенький институт, из-за которого два членкора уже друг друга до смерти загрызли. Да я в институте этом десять Нобелев сделаю, понял? Правда, и товар неплохо. «Право, так сказать, первородства. Право Вайнгартена на свободу научного любопытства. Неплохой, неплохой товар, старик, не спорь со мной. Но лежалый, XIX века. В двадцатом веке все равно этой свободы ни у кого нет. Ты с этой свободой всю жизнь можешь просидеть в лаборантах, колбы перетирать. Институт – это тебе не чечевичная похлебка». «Я там заложу десять идей, двадцать идей, и если им одна-две снова не понравится, что ж, опять поторгуемся. Сила солому ломит, старик. Давай-ка не будем плевать против ветра. Когда на тебя прет тяжелый танк, а у тебя, кроме башки на плечах, никакого оружия нет, надо уметь вовремя отскочить». Он еще некоторое время орал, курил, хрипло кашлял, подскакивал к пустому бару и заглядывал в него, разочарованно отскакивал и снова орал, потом затих, угомонился, лег в кресло и, закинув мордастую голову на спинку, принялся делать страшные рожи в потолок. «Ну ладно», — сказал я, — «а Нобелевку свою ты все-таки куда прешь? Тебе ведь в котельную надо, а ты ко мне на пятый этаж взгромоздился». «К Вечеровскому», — сказал он. Я удивился. «На кой ляд твоя Нобелевка Вечеровскому?» «Не знаю. У него спроси». «Подожди», — сказал я. «Он что, звонил тебе?» «Нет, я ему». «Ну?» «Что «ну?» «Что «ну?»» Он выпрямился в кресле и принялся застегивать курточку. Позвонил ему сегодня утром и сказал, что выбираю журавля в руках. «Ну?» «Что «ну?» «Ну?» Он тогда и говорит. «Неси, — говорит, — все материалы ко мне». «Мы помолчали. Не понимаю, зачем ему твои материалы?» — сказал я. «Потому что он Дон Кихот!» — рявкнул Вайнгартен. «Потому что жареный петух его еще в маковку не клевал, потому что не хлебнул еще горячего до слез». Я вдруг понял. «Слушай, Валька!» — сказал я. «Не надо! Да ну его к черту! Он же с ума сошел! Они же его в землю вколотят по самую маковку! Зачем это надо?» «А что?» – жадно спросил вайгартен «А как?» «Да сожги ты ее к черту свою ревертазу! Вот давай прямо сейчас и сожжем!» «Ваня?» «Жалко!» – сказал вайгартен и стал глядеть в сторону. «Сил нет, как жалко! Работа ведь первый класс! Экстра люкс!» Я заткнулся, а его вдруг снова вынесло из кресла. Он принялся бегать по комнате в коридор и обратно, И опять закрутилась его магнитофонная лента. «Стыдно, да! Честь страдает, да! Уязвлена гордость, особенно когда об этом никому не говоришь, но ведь если подумать, гордость есть, идиотизм и ничего больше, с души воротит, ведь подавляющее большинство людей в нашей ситуации думать бы не стали ни секундочки, и про нас они скажут, идиоты, и правильно скажут». Что нам, не приходилось отступать? Да тысячу раз приходилось. И еще-то еще раз придется. И не перед богами, перед паршивым чиновником, перед гнидой, которую к ногтю взять. И то с равно Тут я разозлился, что он бегает передо мной, потеет и оправдывается. И сказал ему, что отступать — это одно. А он не отступает. Он драпает, капитулирует он. Ух, как он взвился Здорово я его задел! Но мне было нисколько не жалко. Это ведь я не его тыкал в нервное сплетение, это я себя тыкал. В общем, мы разругались, и он ушел. Забрал свои сетки и ушел к Вечеровскому. На пороге он сказал, что еще вернется попозже, но тут я ему преподнес, что Ирка объявилась, и он совсем увял. Он не любил, когда его недолюбливают». Я сел за стол, снова вытащил свои бумаги и принялся работать. То есть не работать, конечно, а оформлять. В первое время я все ждал, что под столом у меня разорвется какая-нибудь бомба или в окно заглянет синяя рожа с веревкой на шее, но ничего этого не происходило. Я увлекся, и тут снова позвонили в дверь. И я не сразу пошел открывать. Сперва сходил на кухню и взял молоток для отбивания мяса. Страшная такая штучка. С одной стороны там такие шипастые набалдашник, а с другой – топорик. Если что, рубану между глаз и амба. Я человек мирный. Ни ссор, ни драк не люблю. Ни Вайнгарден. Но с меня хватит. Хватит с меня. Я открыл дверь. Это оказался Захар. – Здрасьте, Митя. Извините, ради бога, – произнес он с какой-то искусственной развязанностью. Я невольно посмотрел вниз, но там никого больше не оказалось. Захар был один. «Заходите, заходите», – сказал я. «Очень рад». «Понимаете, решил заглянуть к вам э, все в том же искусственном тоне, который совершенно не вязался с его стеснительной улыбкой и интеллигентнейшим общим обликом продолжал он. Вайнгартен куда-то подевался, черт бы его побрал. Звоню ему весь день». «Нет». «А тут вот собрался к Филипп э, э, Павловичу». «Дай, думаю, загляну, может быть, он у вас». «Филипп Павлович?» — Да нет, Валентин Вайнгартен. — Он тоже пошел к Филиппу Павловичу, — сказал я. — Ах так! — с огромной радостью произнес Захар. — Давно? — Да сейчас назад. Лицо у него вдруг на мгновение застыло, он увидел молоток у меня в руке. — Обед готовите? — произнес он. И, не дожидаясь ответа, поспешно добавил. — Ну что ж, не буду вам мешать. Пойду. Он двинулся было обратно к двери, но остановился. — Да, я совсем забыл. То есть не забыл, в общем-то. «А просто не знаю, э, Филипп Павлович, какая у него квартира?» Я сказал, «Ага, ага, а то он, понимаете позвонил мне, а я, как-то, знаете ли, забыл за разговором». Он еще попятился и открыл дверь. «Понятно, понятно», – сказал я, «А где же ваш мальчик?» «А у меня все кончилось», – радостно выкрикнул он, шагнул через порог и...